С некоторым беспокойством наблюдала я за своим носильщиком. У этого высокого худого человека был такой вид, будто он привык сопровождать европейских дам по всему Ближнему Востоку и гораздо лучше их самих знал, что для них хорошо. Живописно одетый, он усадил меня в пустом и не слишком удобном купе, поприветствовал на восточный манер и оставил, пообещав на первой подходящей станции, повести в вокзальный ресторан. Предоставленное самой себе, я тут же совершила неразумный поступок. Открыла окно. Духота в купе стояла невыносимая, мне был необходим глоток свежего воздуха. Вместо него в окно ворвались раскаленная пыль и рой огромных мух, штук тридцать. Я пришла в ужас. Мухи, угрожающие жужжа, кружили вокруг моей головы, я не знала, что лучше оставить окно открытым в надежде, что они вылетят, или закрыть его, и, смирившись с обществом этих трех десятков насекомых, обезопасить себя от притока новых. И то, и другое никуда не годилось. И я забилась в угол, и просидела так часа полтора, пока носильщик не спас меня и не отвел в вокзальный ресторан. Еда была жирной и не слишком вкусной. К тому же и времени не хватило, чтобы съесть ее. Зазвонил станционный колокол. Мой верный слуга явился и припроводил меня в купе. Окно было закрыто. Мухи исчезли. После этого происшествия я стала осмотрительнее. Ехала я одна. Видимо, это было обычным делом. Время шло очень медленно. Так как читать не представлялось возможным, поезд слишком сильно трясло, а из окна ничего не было видно, кроме колючих кустарников и песчаной пустыни. Путешествие оказалось долгим и утомительным. Все разнообразие впечатлений составляли лишь обед, завтрак, ужин, да весьма беспокойный сон. Время прибытия на узловую станцию Ур За период, что я туда ездила, менялась неоднократно, но всегда оставалось крайне неудобным. В тот раз, помнится, мы прибыли в пять часов утра. Меня разбудили, я вышла из поезда и проследовала в вокзальную гостиницу. Там, в чистой полупустой спальне, мне удалось отдохнуть до восьми часов, когда я почувствовала, что хочу есть. Вскоре после завтрака прибыла машина, на которой, как мне сказали, я смогу поехать на раскопки, находившиеся в полутора милях оттуда. Ничего не зная о раскопках, я была, тем не менее, весьма польщена. Теперь, сама проведя в археологических экспедициях много лет, я поняла то, о чем не имела представления тогда. На раскопках терпеть не могут визитеров». Они всегда являются не вовремя, желают все увидеть и услышать, отнимают драгоценное время и всем мешают. На успешных раскопках, подобных Уру, дорога каждая минута, и все работают, не покладая рук. Приезд восторженных дам, снующих повсюду, приравнивается к худшим из стихийных бедствий. До того момента, правда, Вули прекрасно справлялись с этой проблемой, Посетители ходили обособленной группой, смотрели то, что им показывали, а потом их благополучно спроваживали. Но меня принимали с особыми почестями, которых я, увы, не оценила должным образом. Такой прием объяснялся тем, что Кэтрин Вули, жена Леонардо Вули, только что прочла «Убийство Роджера Экрейда». И книга ей так понравилась, что меня встретили по классу Очень высокая персона. Всех членов экспедиции пытали, знают ли они мою книгу. Те, кто ее не читал, подвергались суровой критике.